Часть пятая. «Мы наш, мы новый мир построим». Глава первая, в которой Иван отсутствует и шляется непонятно где. «Геш, у меня дурное предчувствие. Сон плохой видела». Ксения сидела у входа в их шалаш и расчесывала волосы. Звонарев мысленно, уже пребывая на стройке, бездумно покивал и кряхтя выбрался наружу. «Ты слышишь меня?» Голос жены все-таки пробился через плотный заслон раздумий о том, каким образом из подручных средств соорудить в возводимом доме нечто вроде сейсмопояса. И Сергей с раздражением уставился на взволнованную женщину. «Ну, чего ты вдруг надумала, а? Все же наладилось! Все будет хорошо!» Бригадир строителей подошел к супруге и нежно ее обнял. За последний месяц, что он провел в поселке Лужина Серый здорово изменился. У него появилась цель в жизни – сделать эту женщину счастливой. Приведенный Стасом в качестве бесправной рабочей силы, он стал свидетелем знакомства и распределения женщин. Его Ксюша отвергла все предложения и, визжается, рапаясь, отбилась от насильника в первую же ночь. Правда, тут ей помогла Надежда Иосифовна, которая наорала на чересчур темпераментного жениха – И увела плачущую женщину к себе в дом. Через три дня Ксения с боем прорвалась в землянку рабочих к мужу. И Стасу ничего не оставалось, как отселить эту парочку в отдельный шалаш. У Сергея открылись глаза. То, что раньше он воспринимал как вынужденное сожительство, оказалось простым и настоящим счастьем. «Все у нас будет хорошо. И дом я тебе построю, и дети у нас будут». Сфонарев еще раз поцеловал жену и бодрым шагом насвистывая какой-то марш, двинул умываться. А жизнь-то налаживается. И в самом деле, синяки почти сошли. Нос, правда, кривовато зажил, но ведь зажил же. А кроме того, Геннадьевич сделал просто-таки головокружительную по местным меркам карьеру. За две недели он из раба выбился в руководителя всей строительной индустрии. Даже за изготовление черепицы и добычу камня в развалинах отвечал теперь он. Вспомнив об этом, Звонарев самодовольно усмехнулся. А всего-то голова до да руки. Из пятнадцати семейных мужиков, считавшимися полноправными членами общины, только док, благодаря своим знаниям, поднялся быстрее. «Но тут уж ничего не попишешь, врач. А уж про десяток бессемейных кандидатов на вступление в общину и говорить нечего». Знания и умения Звонарева серьезно пришпорили строительный процесс в посёлке. Придирчиво посмотрев, как кто работает, Сергей вполовину сократил число строителей, повыгоняв неумех и активно обучая уму-разуму оставшихся. Дядя Гера только диву давался. Его дом, уже полгода строившийся ни шатка ни валка, был закончен за неделю. Дома Стаса и Олега тоже были почти готовы а дом дока, завершавший внутренний периметр, был поднят почти наполовину. И хотя внутреннюю стену, шедшую от дома к дому, временно соорудили такой же, как и внешнюю, из кольев и толстых веток, но это уже было кое-что. Внутри огороженной территории поселка появился небольшой форт или Кремль, кому как нравится. Как следует позавтракав, бригадир отправился к землянке, где каждое утро происходил сбор строителей и небольшая планёрка. Семёныч, а где все? Удивлению Звонарева не было предела. Вместо пяти семейных строителей и пяти разнорабочих кандидатов у землянки сидело двое хмурых мужиков из коренных. Да старательно отводя глаза, не вдалеке топтался молодой парнишка из пришлых. Тут дело такое. Вчера поздно вечером дядя Гера с Доком вернулись. Ну, пешком без оружия. У Лужина челюсть сломана в трех местах, и десяти зубов не хватает. Трындец. Ваню было до слез жалко. «Там, в поселке, Маляренко!» семёныч на правах старожилов, вхожий в дом Лужиных, кивнул. «Он!» Ночью СТА забрал Олега, всех молодых, и пошел его убивать. Даже мать не послушал. Так что нас тут в поселке всего трое осталось, да в мастерской Женька с Николаем Егоровичем. Все!» «Ну и Лужин с доком. Оба лежат». «А с доком-то что?» Семёныч зло сплюнул. «А он там нажрался. Как дошёл, непонятно. Обезвоживание плюс тепловой удар. Шляпу, урод, потерял. Ладно, бригадир, что делать-то будем?» Серый поманил разнорабочего пальцем. «Остальные где? Почему не на месте?» Парень отвёл глаза. «Ушли. Не знаю, куда». «Тьфу, мля! И эти сбежали». «Папа, дай я тебя подстригу, а то ты зарос совсем!» Надежда Иосифовна мягко положила свои руки на плечи отца. «Господи, какой же он страрый!» «Надежда!» Голос деда Оси был, как обычно, скрипучим и с ноткой недовольства. Постороннему человеку показалось бы, что дед чем-то страшно раздражен, но Надежда Иосифовна прекрасно знала, что это обычная отцовская интонация. «Надежда!» «Чего с лицом-то?» «Перелом челюсти и зубы выбиты. Что за люди? Изверги!» «Не у него!» – дед презрительно скривился. «Что у тебя с лицом? Всю ночь ревела?» Надя, несмотря на свои пятьдесят, вновь почувствовала себя маленькой девочкой. «Да, пап, из-за Стасика. Что с ним делать, не знаю. Он совсем неуправляемый, меня не послушал. Ушел». Женщина отложила ножницы и снова залилась слезами. Ощущение надвигающейся беды, большой ошибки, появившейся у Надежды Иосифовны полгода тому назад, крепло день ото дня. Что-то пошло не так. Неправильно. В первые, самые тяжелые месяцы задумываться об этом было некогда. Надо было работать. Надя слабо улыбнулась. Это были самые трудные и самые лучшие месяцы ее жизни – за последние двадцать лет. Это была как молодость, как стройотряд, как бам. Люди, приходившие к ним, не делились на своих и чужих, а закусив у дела весело и дружно впрягались в работу и тянули, тянули самих себя и ее семью из первобытного состояния. А потом что-то случилось. Ее любимые мужчины, самые умные и самые добрые, ожесточились, «Почему? Зачем? Отчего?» Надя не спала ночами, пытаясь найти ответ, и не находя его. Люди, жившие в поселке, незаметно из подваль изменились, стали лицемерны и злы, стали делить и делиться на своих и чужих, на нужных и лишних, на первый сорт и второй. Десятки человек были изгнаны, избиты, унижены. Некоторых убили». Женщина закрыла лицо руками. Ее сын, ее первенец, самый любимый, самый каханный. Как он мог? Его слова, что все это делается ради детей, ее не убедили. Никто никогда здесь не угрожал детям. Их все любили и баловали, как могли. Злоба может родить только злобу. Насилие – только насилие. Внешне все было как раньше – но червяк беспокойства в ее душе все рос и рос. Надя чувствовала, грядет беда. Стриги давай. Иосиф Гансович выпрямил спину. Стас не прав был, когда разорил тот поселок. Я уж знаю, что говорю. Помню еще, как нас раскулачивали. Мало я ему про свою жизнь рассказывал, мало. Дед окаменел, вспоминая те страшные годы. Из одиннадцати братьев и сестер в ссылке выжили только двое. Он и его старший брат Рудольф. «И второй раз он был неправ, когда врага за спиной живым оставил. И мой, а, ладно, стриги!» Дед снова недовольно скривил губы. Вечернее собрание впервые проводил дед. Лужин сидел рядом с замотанной и зафиксированной челюстью, и тянул через трубочку бульон. «Ты, как тебя, Звонарев, назначаю тебя старшим по охране, понял?» Сергей оглянулся на Ксюшу и кивнул. В большом доме Лужина собрались все жители поселка. «Проверишь, как ворота заперты, обязательно костер проверишь, дежурных назначишь». Дед Осин неторопливо махал скрюченным пальцем перед носом Сергея. «Утром ушли и не вернулись почти все рабочие. Из рыбацкого поселка сегодня рыбы и соли должны были принести. Не было никого!» Звонарек кивнул. Ситуация вырисовывалась какая-то говённая. Этот лось, не слушая никого, ломанулся убивать отцова обидчика и увел всех. Всех, бля! Всех бойцов поселка, которые ставили здесь существующие порядки. Остались только люди в возрасте – кто не мог быстро ходить. И сразу же исчезли все работяги и поселенцы в округе, как по команде. «Ой-ё! По команде!» Серый почувствовал, как у него на голове зашевелились волосы. «По команде!» Звонарёв огляделся. Кроме себя самого он мог смело рассчитывать на своих двоих строителей и на одного из мастеровых, Женьку. «Всё! Николай Егорович староват уже, если честно. Только за руки золотые тут и держат». «Док, блянь, не подойдет. Трус и алкаш. Лужин не сможет. Ой-ё!» «Тут еще такое дело», — влез Женька. «Они с собой все самострелы унесли, и тот арбалет тоже». «Как все!» — Иосиф Гансович подскочил, как ужаленный. «Он чем там думает?» «Да че вы кипяшитесь? Скоро ребят вернутся, а там и рабочие найдутся». Док снова был слегка расслаблен. Лужин молча погрозил ему кулаком, И док заткнулся. Женщины встревоженно зашушукались, и даже неугомонные дети притихли. Звонарев вздохнул поглубже и принялся раздавать указания. Сергей Александрович был тихим и спокойным пожилым человеком. Имея глубочайшее познание в агрономии и в ботанике, он сразу пришелся ко двору в поселке Дяди Геры. Именно он взял на себя всю ответственность за овощи, вывезенные с дачи, Разбил огороды и устроил настоящие экспедиции за нужными растениями. Полгода тяжелейшего труда не пропали даром. Урожай был просто отличным. Сообразив, что зима будет мягкой, Сергей Александрович рискнул и засеял все вновь. Риск оправдался. И агроном уже было собирался получать заслуженные похвалы начальства, но неожиданно для себя, получив несколько ударов по почкам, пинок под зад и пожелание проповедовать жизни где-нибудь еще. Так мужчина оказался в маленькой мужской общине рыбаков и соливаров вместе с изгнанной мадам. Женщину аборигены приняли на ура. А вот постоянные проповеди Александрыча о всеобщем братстве, любви и чистой жизни на лоне девственной природы восприняли в штыки, пару раз крепко поколотив философа за его слишком творческое и поэтическое отношение к жизни. Так что отныне свои мысли – Он держал при себе, занимаясь выпариванием соли из морской воды. Оборванец возник из ниоткуда. Сумерки сгустились, и пришелец своим появлением изрядно напугал старика. «Опять этот гонец!» «Дед, где все?» «Не тормози, дед!» Пацан остекленелым взглядом смотрел сквозь Сергея Александровича. Э, там...» Экс-философ махнул в сторону шалашей. «Короче...» «С вами нас тридцать человек. Большой со своими уродами прошлой ночью ушел через перевал в степь. На три дня минимум. Там пятнадцать телок и семеро стариков. Все оружие унес». Ха. Пацан шарнирно, виляя всем телом, сумбурно прыгал с темы на тему. «Сбор всех желающих завтра к вечеру. Ну, там, где ручей поворачивает». Тот взгляд гонца упал на приковылявшую к месту сбора мадам. «Фу, блин, нах, западло. Ха. Я посплю, лягу». «У вас есть еще пожрать?» И, не дожидаясь ответа, пацан рухнул прямо на замусоренный глинистый берег. «Ты?» «Да». «Да». «Иду?» «Да». «Я с вами?» «Да». «Знаете, ребята?» голос Сергея Александровича дрожал. «Я тоже с вами пойду. Отольются кошки, птичкины слезки. Геннадий, как думаешь, когда вернется Стас?» Минимальный срок. Знаешь, Семёныч, если постараться, то и за два дня обернуться можно. Но это вряд ли. Дня три, а скорее четыре. Значит, кроме этой ночи, ещё две. Не робей. Видишь, светает уже. Звонарёв зевнул. Только я думаю, Ваня себя так просто убить не даст. Там ещё беготней будет. Видел я уже однажды, как он в одиночку... На десяток человек с дубинкой кинулся. Отбивные те еще были. Боюсь, как бы Стасу и его парням не досталось. Да и арбалет он обратно отнял. Страшная штука. Дежурившие мужики навострили уши. Так все серьезно? Да. Расскажи о нем. Серый призадумался. Здоровый, как медведь. Сильный. Он, Звонарев хотел сказать, добрый но припомнил драку и замялся. «Он странный. Непонятный, если честно. Никогда не знаешь, чего же он хочет и что он будет делать. Думаю, он и сам этого часто не знает. Одно могу сказать. Он всегда держит свое слово. Он верный друг и страшный враг. Вы с ним друзья?» Звонарев тоскливо посмотрел на темный силуэт гор. «Приятели!»